Шестое. Около часа дня Адамберг входил в подъезд здания уголовного розыска, когда его остановил незнакомый лейтенант. — Лейтенант Морель, комиссар, — представился он. — У вас в кабинете ждет девушка. Она не хочет говорить ни с кем, кроме вас. Некая Мариза Пети. Она уже двадцать минут здесь. Я решил запереть дверь». А то Фабр хотел пойти поддержать ее морально. Адамберг нахмурился. Вчерашняя женщина, которая рассказывала про рисунки, на дверях, ведь он же вроде ее, успокоил. Если она повадится ходить каждый день, придется что-то придумывать. — Я сделал глупость, комиссар? — спросил Морель. — Нет, Морель, я сам виноват. Итак, Морель. Высокий, худой брюнет, угреватое лицо, выступающие челюсти, чувствительный, угри челюсти, чувствительность, Морель. Адамберг с некоторой опаской вошел к себе в кабинет, кивнул Маризе и сел за стол. Ох, комиссар, мне так неудобно снова отнимать у вас время, начала Мариза. «Одну минуту», — сказал Адамберг, доставая из ящика стола лист бумаги и ручку. Таким отвратительным приемом пользовались полицейские, руководители предприятий, чтобы собеседник почувствовал себя мелкой сошкой. Адамберг корил себя за это. «Считаешь себя благороднее лейтенанта Нуэля, который лихо застегивает куртку, а сам оказывается способен на худшее». Мариза тут же умолкла и потупилась, и в этом явно угадывалась ее привычка сносить несправедливые упреки начальства, ее можно было бы назвать хорошенькой, а когда она наклонялась, в разрезе блузки виднелось начало груди, думая, что у тебя ничего общего с бригадиром Фавром, а сам такой же кабель. Адамберг неторопливо вывел на листе бумаги. Угри, челюсти, чувствительность, мораль. «Итак», — сказал он, поднимая голову, — «вам все еще страшно. Вы помните, Мариза, что здесь отдел по расследованию убийств. Если вы чересчур беспокоитесь, может, вам лучше обратиться к врачу, а не в полицию?» «Может быть», — вздохнула она. — Вот и хорошо, — сказала Дамберг, вставая, — не надо волноваться, от граффити еще никто не умер. Он широко распахнул дверь и улыбнулся, чтобы Мариза не стеснялась, и уходила. — Ну, я еще не рассказала про другие дома, — сказала она. — Какие дома? — Про два дома на другом конце Парижа, в восемнадцатом округе. — И что там случилось? — Там тоже. Черные четверки, они там на всех дверях, а появились гораздо раньше, чем у нас. Адамберг секунду помедлил, потом неторопливо закрыл дверь и указал женщине на стул. — Ведь граферы рисуют только в своем квартале, так ведь, комиссар? — робко сказала Мариза, усаживаясь. — То есть, я хочу сказать, у них есть своя территория. Разве бывает, чтобы они рисовали на одном доме? а потом то же самое на другом конце Парижа. Если только они не живут в разных концах Парижа. Да, но обычно такие компании из одного района. Разве не так? Адамберг промолчал, потом достал блокнот. Откуда вы об этом узнали? Я вожу своего сына к фониатру. У него нарушение речи. Пока у у врача, я жду в кафе внизу. Я листала газету, знаете, в которой печатают новости округа, а потом про политику. И про эти рисунки была целая статья. В одном доме на улице Пуле все двери этими четверками изрисованы. Мариза помолчала. Я вам принесла вырезку, продолжала она, кладя бумажку на стол. — Чтобы вы убедились, что я ничего не выдумала, то есть чтобы вы не подумали, что я хочу привлечь себе внимание или что-нибудь в этом роде. Пока Адамберт читал статью, молодая женщина поднялась, чтобы уйти. Он мельком взглянул на пустую корзину для бумаг. — Погодите, — сказал он. — Давайте начнем сначала. Запишем ваше имя, адрес, нарисуем эту четверку и все остальное. — Но я вам уже вчера все сказала, смущенно ответила Мариза. — Лучше, если мы снова все запишем. Так будет надежнее, вы понимаете? — Ну, ладно, — сказала Мариза и снова покорно села. Когда она ушла, Адамберг решил пройтись. Неподвижное сиденье на стуле он мог выдержать не больше часа. Ужин в ресторане... Поход в кино, на концерт, долгие вечера с удовольствием, проведенные в глубоком кресле, всегда кончались тем, что у него начинало ныть все тело. И ему сразу хотелось выйти, пройтись или хотя бы встать, и тогда он прерывал беседу, сбегал из кино или с концерта. Он не мог без движения, и в этом были свои хорошие стороны. Это помогало ему понять то, что другие называли лихорадочным возбуждением, нетерпением, суетой, то, чего он никогда не чувствовал в другое время. Но как только он вставал и начинал ходить, нетерпение быстро проходило, он снова становился прежним, медлительным, спокойным и непоколебимым. Он вернулся в уголовный розыск и, хотя толком ни о чем не размышлял во время прогулки, У него появилось ощущение, что эти «четверки» не были ни шуткой подростков, ни творчеством графферов, ни чьей-то нелепой местью. От этих цифр исходило что-то неприятное, веяло смутной тревогой. Возвращаясь на работу, он подумал, что не стоит говорить об этом Данглару. Данглар терпеть не мог разные беспочвенные подозрения – По его мнению, они были источником всех следственных ошибок. В лучшем случае он называл это пустой тратой времени. Адамберг тщетно пытался объяснить ему, что трата времени никогда не бывает напрасной. Данглар упорно не желал верить в то, что не подтверждалось фактами и не поддавалось осмыслению. К сожалению, Адамберг не мог действовать по-другому. Для него это не было какой-то системой или принципом. Он был так устроен и не мог работать иначе. Данглар сидел у себя в кабинете, взгляд его немного осоловел после сытного обеда. Он проверял компьютерную сеть, которую только что подключили. «Никак не могу импортировать файл с отпечатками из префектуры». — проворчал он проходящему мимо Адамбергу. — Какого черта они там копаются? Почему такая задержка? Мы передовой отряд или нет? — Все уладится, — успокоил его Адамберг, тем более, что сам он старался как можно меньше вмешиваться в компьютерные дела. По крайней мере, это неумение обращаться с техникой не смущало Данглара. Сам он с большим успехом манипулировал базами данных и перекрестными ссылками. Он любил порядок и потому без труда справлялся с записью, классификацией и расстановкой файлов. — Там для вас записка на столе, — сказал он, не поднимая глаз. — Дочь королевы Матильда вернулась из путешествия. Данглар называл Камиллу не иначе, как дочь королевы Матильды, с тех давних пор, когда эта самая Матильда произвела на него неизгладимое впечатление своей красотой и умом. Он благоговел перед ней, как перед иконой, и также почитал ее дочь Камиллу. Данглар считал, что Адамберг был недостаточно внимателен и предупредителен, как того заслуживала Камилла. И Адамберг прекрасно чувствовал молчаливое неодобрение своего зама, хотя тот по-джентльменски старался не вмешиваться в чужие дела. Сейчас Данглар молча упрекал его в том, что он не справлялся о Камилле уже больше двух месяцев, и особенно за то, что Недалее, как на прошлой неделе, встретил его вечером, под руку с какой-то девицей. Тогда они только молча кивнули друг другу. Адамберг встал у Данглара за спиной и некоторое время смотрел на строчки на экране. Послушайте, на Данглар объявился один тип, который рисует на дверях квартир какие-то нелепые четверки. Если точнее, это было в трех домах. Один дом в тринадцатом округе и два, в восемнадцатом, я вот думаю. Не взглянуть ли на них? Пальцы Данглара замерли над клавиатурой. — Когда? — спросил он. — Да прямо сейчас, надо только фотографа предупредить. — Зачем? — Ну, чтобы сфотографировать, пока люди их не стерли, если еще не стерли. — Ну, для, для чего? — недоумевал Данглар. Не нравятся мне эти четверки. Совсем не нравятся. Итак, худшее было сказано. Данглар панически боялся слов ⁇ Мне не нравится то, мне не нравится это ⁇ Полицейскому не должно что-то нравиться или не нравиться. Его дело работать и думать. Адамберг вошел к себе в кабинет и увидел записку. Камиллы, если он вечером свободен, она могла бы зайти. Если занят, то не мог бы он ее предупредить. Адамбер кивнул. Разумеется, он свободен. У него сразу поднялось настроение. Он снял трубку и вызвал фотографа. Тут в кабинет вошел Данглар. Лицо угрюмое, но в глазах любопытство. — Данглар, как выглядит фотограф? — спросил Адамберк. И как его зовут? Три недели назад вам представили всю команду, вы каждому пожали руку, мужчинам и женщинам, а с фотографом даже поговорили. Может быть, Данглар даже наверняка так и было, но это не ответ на мой вопрос. Какой он из себя и как его зовут? Даниэль Бартено. Бартено, Бартено, такое имя не сразу запомнишь. — Так какой он? — Можно сказать, худой, подвижный, беспокойный, часто улыбается. А особые приметы. У него крупные веснушки и рыжая шевелюра. — Очень хорошо. — Замечательно, — сказал Адамберг, доставая из стола лист бумаги. Он склонился над столом и записал «Худой, рыжий фотограф». Как вы сказали, его зовут Бартено, отчеканил Данглар, Даниэль Бартено. Благодарю вас. Адамберг сделал приписку в памятке. Вы заметили, что в команде есть один высокий болван. Я говорю один, но, может, таких много. Это Фавр Жан-Луи. Да, он. Что будем с ним делать? Данглар развел руками. Извечный вопрос, сказал он. «Будем перевоспитывать?» «На это уйдет лет пятьдесят, дружище!» «А что вы собираетесь делать с этими четверками?» «Если бы я знал...» — вздохнула Дамберг. Он открыл блокнот и показал ему рисунок Маризы. «Вот какие они!» Данглар посмотрел и вернул ему блокнот. «Там что-то случилось? На кого-то напали?» «Нет, только эти художества». Почему не пойти взглянуть? Все равно, пока у нас на окнах нет решеток, все дела отсылают на набережную Арфевер. Но это ж не значит, что надо всякой ерундой заниматься. Есть и другая работа, надо все подготовить. Я вам ручаюсь, Данглар, что это не ерунда. Это граффити. С каких это пор граферы разрисовывают двери квартир? Да еще в трех разных местах Парижа. Может, какой-нибудь шутник-художник? Адамберг медленно покачал головой. Нет, Данглар, живопись. Тут ни при чем. Здесь что-то темное и гадкое. Данглар пожал плечами. Знаю, дружище, — сказал Адамберг, выходя из кабинета. Все знаю. По вестибюлю шел фотограф, пробираясь среди куч строительного мусора. Адамберг пожал ему руку. Его фамилия, которую назвал Данглар, внезапно выскочила у него из головы. Надо бы положить памятку в блокнот, чтобы всегда была под рукой. Но это завтра, а сегодня вечером его ждет Камилла. А Камилла важнее бретанно, или как его там... Сзади его нагнал Данглар. Привет, Бартено, сказал он. Добрый день, Бартено, повторил Адамберг, благодарно подмигивая своему заместителю. Надо наведаться на итальянский проспект. Работа чистая, несколько художественных фотографий. Краем глаза Адамберг заметил, как Данглар натягивает куртку и расправляет сзади, чтобы лучше сидела на плечах. — Я с вами, — пробурчал он. Седьмое. Со скоростью трех с половиной узлов Жос торопился по улице Гатте. Со вчерашнего дня он, не переставая, спрашивал себя, не приснились ли ему слова старого грамотея «комната ваша Легерн». Конечно, он слышал это собственными ушами, но значит ли это то, о чем думал Жос? Означает ли это, что Декамбре взаправду сдаст ему комнату? С ковром, лизбетой и ужином? Ему чурбану из Гильвенека? Ну, конечно, именно это он и имел в виду, что же еще? А вдруг, проснувшись сегодня утром, Декамбре вспомнил вчерашнее, расстроился и решил пойти на попятный. Вдруг он подойдет к нему после сеанса и объявит, что он очень сожалеет, но комната уже сдана тому, кому он обещал раньше. Да, так оно и будет, и случится это прямо сейчас. Старый задавка и трус успокоился, узнав, что жос, Не собирается кричать о его кружевах на площади и повинуясь первому порыву, уступил ему комнату, а теперь заберет свои слова назад. Вот какой этот Декамбре дрянь из зануда. Жоз всегда это знал. Он в ярости отвязал урну и вытряхнул почту на стол в ролл райдере. Если и на сей раз. «Обнаружится какая-нибудь гадость. Про громотея. Очень может статься, что сегодня утром он ее прочтет. Так ему и надо, гаду. жест нетерпеливо прочел записки, но ничего компрометирующего не оказалось. Зато большой конверт цвета слоновой кости был тут как тут. Внутри вложены тридцать франков». — Это от меня еще долго. Доставать будет, — проворчал Жоз, разворачивая лист. Хотя не так уж и плохо, если подумать. Один этот парень теперь приносил ему почти по сто франков в день. Жоз сосредоточился и стал читать. «Видебис анималия генерата multiplicari мультиплекари интерраут» vermes, ranas et muskas, et si sit a causa, subterranea videbis reptilia, habitantia, incabamis exire at superficiem terra, et dimiterre ova sua et, alia kvando, mori. Et si est a causa, «Целести simulator волатилия». «Вот дьявол!» — пробручал Жос. «Теперь по-итальянски?» Первонаперво, вскарабкавшись на свою эстраду, 8.28 Жос убедился, что Декамбре был тут. Впервые за два года он смотрел на Декамбре с тревогой. Да, он был здесь, стоял в дверях своего дома, в своем безупречном сером костюме, в руках книга, в кожаном переплете, стоит и приглаживает седые волосы. Жоз бросил на него недобрый взгляд и начал громко читать первое объявление. Ему показалось, что сегодняшний выпуск новостей прошел быстрее, чем обычно, потому что ему не терпелось услышать, как де Камбре станет отнекиваться и брать свои слова назад. Заключительная страничка французской истории для всех и каждого вышла скомканной, и от этого он еще пуще разозлился на громотея. «Французский пароход», — торопливо заканчивал он, грузоподъемностью три тысячи тонн, «налетел на скалы у берегов Панмарша», Дрейфовал до торша, и там пошел ко дну. Экипаж погиб. Закончив жос, взял ящик и заставил себя с безразличным видом дойти с ним до магазина Дамаса, который как раз открывал металлические жалюзи. Они пожали друг другу руки. Рука у Дамаса была ледяная. В такую погоду опять в жилете. Доиграется». «Схватит простуду!» «Де Камбре ждет тебя сегодня, восемь вечера в Викинге», — сказал Дамас, расставляя кофейные чашки. А сам он не мог сказать. У него целый день разные встречи. «Может, и так, только я у него не на службе. Нечего этому аристократу тут командовать». «Почему ты его аристократом называешь?» — удивился Дамас. — Очнись, Дамас, разве Камбре не корчит из себя аристократы? — Не знаю, никогда об этом не думал, у него ведь нет ни гроша. — Бывают же обнищавшие аристократы, по мне так такие аристократы самые лучшие. — Да, — отозвался Дамас, — я не знал. Он налил горячего кофе, казалось, не замечая огорченную мину бретонца. — И когда ты уже свитер наденешь? — раздраженно спросил Жос. — Сегодня или завтра? Тебе, сестру, не жалко? Она вся не спереживалась из-за тебя. — Скоро наден Жос, скоро. — Только не обижайся, но почему ты никогда голову не моешь? Дамас удивленно взглянул на него и откинул свои длинные темные волосы, волнами лежащие на плечах. — Моя мать говорила, что волосы мужчины — это его достоинство, — пояснил Жос. — А ты своими, видно, не очень-то гордишься. — Разве не грязно? — удивился молодой человек. — Есть немного, только не обижайся. Это для твоей же пользы, Дамас. — Волосы у тебя красивые, вот и надо следить за ними. Разве сестра тебе никогда этого не говорила? — Говорила. Просто я забыл. Дамас взял кончик волос, стал их разглядывать. Твоя правда, Жос, прямо сейчас. Пойду и помоюсь. Посторожишь тут, а то Марибель раньше в десяти не придет. Дамас убежал, и Жос видел, как он промчался по площади в сторону аптеки. Он вздохнул. Бедный Дамас, добрейший парень, а башка варит плохо. Последнюю рубаху даст себя снять. Аристократ совсем не такой, у этого мозги на месте, зато вместо сердца камень. Несправедливо все-таки устроена жизнь. В четверть девятого вечера раздался громовой удар Гонга Бертена. Дни становились все короче, на площади уже стемнело, голуби спали. Жос в развалку дошел до викинга. За столиком в глубине он увидел де Камбре. Тот был в галстуке, темном костюме и белой рубашке, с потертым воротничком. Перед ним на столе стояли два кувшина с красным вином. Он один из всех присутствующих читал. У него был целый день, чтобы подготовить свою речь, и Жос ожидал чего-нибудь заумного. Но легернов так просто с толку не собьешь. Плавали, знаем» не здороваясь жос грузно опустился на стул а Декамбре наполнил два стакана спасибо что пришли легерн мне бы не хотелось откладывать это до завтра жос только кивнул в ответ и сделал большой глоток они у вас с собой спросил декамбре что загадочные записки которые пришли сегодня я с собой всего не таскаю Они у Дамаса. Вы помните, о чем в них говорится? Жоз задумчиво почесал щеку. — Опять этот тип, который про свою жизнь рассказывает, без начала и конца, как обычно, — сказал он. — И еще одна на итальянском, как сегодня утром. — Это латынь, Легерн. Жоз на минуту задумался. — Не очень-то мне... — Нравится читать всякую белиберду. Разве это честная работа? Чего этому парню нужно? Охота голову людям морочить? — Очень может быть. Скажите, вас не затруднит сходить за этими записками? Жос осушил свой стакан и встал. Дело принимало неожиданный оборот — Но душе было тревожно, как в ту ночь в море, когда на борту царил хаос, и невозможно было понять, где находишься. Думаешь, что скалы справа по борту, а на рассвете оказывается, что они прямо по курсу, на севере. Еще бы чуть-чуть и не миновать беды. Жоз быстро сходил за бумажками и вернулся, по дороге размышляя, Справа или слева, по борту от него де камбре. Потом выложил на столик три бежевых конверта. Бертен только что подал горячее. Эскалоп с картошкой, по-нормански. И поставил им третий кувшин. Жоз без лишних слов принялся за еду, а де камбре в полголоса читал полуденную записку. Утром я пошел в контору. Указательный палец на левой руке очень болел. Я его вывихнул, когда боролся с женщиной, про которую говорил вчера. Пропуск. Моя жена ходила в баню, многоточие, чтобы выкупаться, потому что давно уже сидела дома в пыли. Она утверждает, что отныне будет всегда содержать себя в чистоте. Мне нетрудно догадаться, как долго это продлится. — Боже, мне знаком этот текст, — сказал Декамбре, убирая записку в конверт. Но все как в тумане. То ли я слишком много книг прочел, то ли память меня подводит. Секстант иногда тоже врет. Декамбре снова наполнил стаканы и перешел к следующему посланию — Terra putrefacta, signa sunt animalium ex putredine nasentium. Multiplicatio, ut sunt murus, rana terestes, propusk, serpentes aquermes, propusk, presentium, si minime in ilis locis, nasci, consuevere. — Можно мне их забрать? — спросил он. — Если вы что-нибудь в этом смыслите... — Пока ничего. Но я найду, — смысл Легерн. — Я его найду. Этот тип играет в кошки-мышки, но однажды какое-нибудь слово направит меня. На верный путь, я уверен. — И зачем это вам? — Чтобы знать, чего он хочет. Жоз пожал плечами. С вашей натурой вы бы никогда не стали вестником, если разбираться во всем, что читаешь, это конец, тебе уже не до чтения, сиди да голову ломай. А в моем деле нужно быть выше этого, ведь через мою урну уже столько ахинеи прошло, но я никогда не видел, чтобы кто-нибудь платил втрое больше обычного, да и на латыни никто не писал, и старинное «с», похожее на «ч». Никто не употреблял. — Зачем это нужно? — спрашивается. — Чтобы оставаться в тени. Ведь это как бы не он сам говорит, он только цитирует чужие слова. Видите, в чем хитрость? Записки пишет, а сам вроде бы ни при чем. — Не доверяю я типам, которые прикидываются, что они ни при чем. Опять-таки он выбирает старинные тексты, понятные ему одному. Он прячется. — Знаете, — объявил Жос, потрясая ножом, — я ничего не имею против старины. У меня в новостях даже есть страничка французской истории, если вы заметили. Это у меня со школы осталось. Я любил историю, урока не слушал, но мне все равно нравилось». Жос покончил с едой, и Декамбре заказал четвертый кувшин. Жос взглянул на него с удивлением. Аристократ-то выпить не дурак, а сколько он уже заложил за воротник, пока дожидался его. Жос и сам не отставал от него, но чувствовал, что скоро потеряет над собой контроль. Он внимательно посмотрел на Декамбре. Тот уже явно дошел до кондиции. И ясно, как день. Он решил напиться для храбрости, чтобы поговорить о комнате. Жоз почувствовал, что и сам боится высказаться напрямик. Наверное, к лучшему, что пока они ходят вокруг да около и не говорят о жилье. — По правде сказать, мне учитель нравился, — продолжал Жоз. — Да говори он хоть по-китайски, мне все равно нравилось. Когда меня из пансиона... Выперли. Мне только с ним и было жаль расставаться. Жизнь в Трегье была не сахар. Какого черта вы делали в Трегье? Я думал, вы из Гельвинека? Вот именно, что ни черта я там не делал. Меня в этот пансион на перевоспитание отправили. Зря только когти обломали. Через два года меня отослали обратно в Гельвинек. Я дурно влиял на товарищей. — Я знаю, трагя, небрежно сказал Декамбре, наливая себе вина. Жоз посмотрел на него недоверчиво. — Улицу Свободы. Знаете? — Да. — Ну так там и был пансион для мальчиков. — Да. — Прямо за церковью Святого Роха? — Да. — Так и будете все время дакать? Декамбре пожал плечами, веки его налились тяжестью, жоз — Покачал головой. — Вы здорово набрались, Декамбре, — сказал он. — Вы уже еле держитесь. — Я набрался, но дорогие, я знаю. Одно другому не помеха. Декамбре осушил стакан и знаком попросил жосса снова его наполнить. — Глупости, — сказал Жос, выполняя просьбу. — Нарочно сочиняете, чтобы меня... Задобрить, если думаете, что я такой идиот, чтобы расчувствоваться, услышав, как кто-то проехал всю британь, то вы ошибаетесь. Я не патриот, я моряк, и знаю, что среди бритонцев тоже немало кретинов, как и среди прочих. Я тоже это знаю. Это вы обо мне. Декамбре вяло покачал головой, и оба надолго замолчали. — Нет, вы что правда знаете, траге? снова заговорил Жос с упрямством человека, который слишком много выпил. Декамбре кивнул и опустошил стакан. — Ну, а я-то на самом деле не очень. Хорошо его знаю, — сказал Жос, и вдруг погрустнел. Отец... Кермарек, хозяин пансиона, меня по воскресеньям вечно после уроков оставлял, так что город я знаю только из окна, да по рассказам приятелей. Память — неблагодарная штука. Имя этой шкуры помню, а фамилию учителя истории забыл. А ведь только он за меня и заступался. Дюк Эдик. Жос медленно поднял голову. «Как вы сказали?» — переспросил он. «Дюку Эдик», — повторил Декамбре. «Так звали вашего учителя истории». Жос прищурился и наклонился вперед. «Дюку Эдик». «Точно!» — подтвердил он. «Ян Дюку Эдик». «Слушайте, Декамбре, вы что за мной шпионите? Что вам от меня надо? Вы из легавки?» — Да, Декамбре, вы легавый, значит, записки и комната – это чушь. Вам просто надо втянуть меня в ваши грязные полицейские делишки. — Вы что ли, Герн, боитесь полиции? — А вам-то что? — Дело ваше, только я не полицейский. — Отговорки. Откуда вы знаете моего учителя? — Это был мой отец. Жоз застыл облокотившись на стол и выпятив челюсть. Он был пьян и плохо соображал. «Чушь!» — наконец пробормотал он. Декамбре сунул слегка трясущуюся руку во внутренний карман пиджака, вынул бумажник, достал из него удостоверение личности и протянул бретонцу. Жоз долго изучал карточку, вводя пальцем, по фамилии, фотографии и месту рождения. Эрве Дик родился в Трагье семьдесят лет. Когда Жос поднял голову Декамбре, приложил палец к губам. Тихо, мол. Жос несколько раз кивнул. За этим что-то кроется. Это Жос мог понять даже в стельку пьяный. Впрочем, в викинге стоял такой гвалт, что можно было спокойно говорить, не боясь быть услышанным? Значит, декамбре это пробормотал он, выдумка. Ну, если так браво, браво, аристократ! Да он, оказывается, мастак? Жоз снова задумался. Так все-таки как, сказал он, аристократ вы? Или нет? «Аристократ — Аристократ? — удивился де Камбре, убирая карточку. — Послушайте, Герн, если бы я был аристократом, разве я портил бы себе глаза, плетя кружева? — Бывают же бедные аристократы, — настаивал Жос. — Опять не угадали. Я просто бедный, простой бретонец. Жос откинулся на спинку стула, растерянный, словно его... Мечта только что разбилась в пух и прах. "Прошу вас, Легерн", сказал де Камбре. "никому ни слова. Алисбета, даже она ничего не знает. Никто не должен этого знать. Почему же вы рассказали об этом мне?" "Даш на даш", объяснил де Камбре, осушая очередной стакан, "с честным человеком нужно вести — Честную игру, если теперь вы не захотите занять комнату, скажите прямо, я пойму. Жос резко выпрямился. — Так вы берете? — спросил Декамбре. — А то у меня есть желающие. — Беру, — поспешно ответил Жос. — Тогда до завтра, — сказал Декамбре, вставая, — и спасибо за эти записки. Жос ухватил его за руку. — Декамбре! — Что такого в этих записках? — В них какая-то тайна, грязь. Тут кроется опасность, я уверен. Как только мелькнет луч света, я вам расскажу. — Как маяк! — мечтательно произнес Жоз. — Луч света от маяка. — Вот именно! —